Голова шеста. Когда машина набрала высоту, я обернулся к Маше и жестом попросив ее надеть наушники, спросил: "Что же все таки у вас произошло? А то Мишка толком не объяснил". Мы уже возвращались из облета, когда увидели у самого горизонта этот аппарат. Я схватила бинокль и успела его разглядеть. К сожалению, я совсем не разбираюсь в самолётах. поэтому не смогла определить, что это было. Самолет показался мне не очень большим, и судя по отсутствию винтов, реактивным. Михаил собрался броситься в погоню немедленно, но топливо у нас уже было на пределе. Пришлось возвращаться на базу. Можешь показать то место, где вы засекли этот НЛО? Точно показать не смогу, но помню, что это произошло над ОКОЙ», ответила Маша. Ладно, а воз нам повезёт. Надеюсь, что с Бэтменом ничего серьезного не случилось. Просто кончилась горючка, и он всё на вынуждено с надеждой сказал я. А почему он тогда не отвечает на наши вызовы, веско возразил Гарик. «Печенкой чую, беда приключилась. Гарик, не каркай, прикрикнул я на товарища. Давайте лучше смотреть повнимательнее. Все стали вглядываться в проносящийся под брюхом вертолета ландшафт. Картинка была однообразной: сплошные леса без конца и края. Минуты через две пересекли оку. Под напрягшимся лицом друзья понял, что внимание их удвоилось. В Вполна молчании мы летели еще минут десять. Только Гарик периодически продолжал вызывать мишку по рации. но ответа не было. На Зеленом море над нами По прежнего никаких следов. Внезапно Горыныч скрикнул, и схватив бинокль стал всматриваться в направлении востока. «Самолет, Серега, самолет!» Обрадовал Гарри через несколько секунд. Действительно реактивный, немного похож на МиГ-15, чешет в нашем направлении. Прими управление, я тоже посмотрю. Горыныч взялся за ручку, а я, выхватив у него бинокль, тоже увидел этот загадочный аэроплан. Самолёты вправду, напоминал один из реактивных истребителей первого поколения, но смотрелся достаточно грозно. Под крылом на пилонах висели бомбы и ракеты. Да и скорость у самолётика была приличная. Он быстро приближался. Летит прямо к нам. Наверное, давно засёк. Стопудово у него там радар. Воскликнул я, откладывая бинокль. Я чувствую, мое сердце не у него намерения. Да уже рят ли он отнесется к тому, что несётся к нам, чтобы поздороваться, ответил Гарыныч. Что делать будем? Поглядим по обстановке, обронил я. Ребята, держитесь крепче, вдруг придется маневрировать. Предчувствие меня не обмануло. Самолет уже был видно невооруженным глазом. от левой консоли один лез. и, таща за собой дымный жгут устремилась к нам. Ракета. Подпустив ее поближе, я резко бросил вертолет влево вниз. На первый раз увернулись, но у него этого добра еще штук 5. Выйдя из виража, я пошел на бреющем едва ни цепляяся о сиверхушки деревьев. Я прекрасно понимал, что выйти из схватки целым и невредимым шансов маловато. Машина наша перегружена топливом, а все вооружение состоит из пулемета а 12 7 с весьма примитивным прицелом. Но и у нас слепаться в такую переделку на М-8. Сюда сейчас хотя бы Камова, а уж о Су-27 можно только мечтать. Но так просто я этому гаду не дамся. Впереди что-то блеснуло. Река. Судя по времени и курсу, это паха. Я ушел к самой воде и сбросил скорость, стал кнаста вдоль берега. Неприятель провернулся справа и ушел за кромку леса. Кажется, пронесло, но не тут-то было. Наверное, летчик разгадал мой манёвр, потому что, развернувшись, двинулся вдоль русла. "Карантина, Серега прокомментировал ситуацию Игорь. "Нет, Гарик, мы еще подергаемся. Я видел, ты СВД с собой прихватил. Куда спрятал, поинтересовался я. Под машиной с Ты чего в него пуля собрался? Нет, блин, я в него гранату брошу. Держи управление. Я вылез из пилотского кресла и стал пробираться к входному люку. Маша и Андрей сидели ни живы, ни мертвы, цепившись в подлокотники. Да винтовку, и я открыл люк из командного горыныча. Сбрось скорость до минимума и поверни влево на 30 градусов». Этим манёвры мне обеспечиواса великолепный сектор стрельбы. Вспомнила строка из поэмы Твардовского Василия Тёркина: "Сто один и бьет с колена из винтовки в самолет. Даже не откидывая защитные колпачки с оптического прицела, скидываю оружие к плечу и стреляя. В этот момент я не думал об упреждении. Было только яростное желание попасть, и я попал. Вражеский истребитель клюнул носом и завалившись на крыло круто пошел к земле. Чертом Чертовдейщем поссостном самолет потерял хвостовое оперение и скрылся с наших глаз. Из трех глоток вырвалось дружное ура. Мои друзья приветствовали победу. И горел до лаг месту падения. Поглядим, что это за птица предложил я вытираю салбаха холодный пот. Гарины виртуозно посадил машину на крохотную полянку метрах в 500 от места падения самолета. Целый полчаса мы продирались через густые кустами, осторожно сжимая рукокооруже. И вот наконец наша цель разбитый фюзеляшки из сплава напоминающего дюраль. На наше счастье топливо не загорелось, и боеприпасы не сдетонировали от удара о землю. Самолет и впрям напоминал МиГ-15. вот только кабина попросторней и приборы на панели электронные. Пилот оказался обычным человеком в черном обтягивающем комбинезоне с какой-то яркой эмблемой на плече. На голове покойника находился вполне современный стеклопластиковый шлем, простреленный на вылет. Видик эту картину Гарик, насмотревшийся на мое искусство сбивания самолетов еще во время похода в 41 год, лишь присвистнул. Зато Андрей взглянул Андризге дал мне огромное уважение. Видал я чудеса на свете. Но чтобы вот так с 500 метров от выстрела до подвижущейся цели. Серёжка, ты нас просто спас. Спасибо тебе, любимый. Мария подошла ко мне, и крепко поцеловала в губы. "Да ладно вам, ребята", немного смущенно сказал я. "Давайте лучше от лирики перейдем к делу. Надо быстро но внимательно осмотреть этот аэроплан. «Сдается мне, что он тут может быть не один. А также возможен вариант, что у них есть служба спасения, которая вполне вероятно уже ищет пропажу. Может быть, сначала найдем Михаила, спросила Маша. Мошенька, я хочу найти мишку не меньше тебя. но теперь сделать это будет весьма и весьма затруднить ответил я продолжать поиск нами 8 в условиях полного господства противника в воздухе безрассудства, граничащие с идиотизмом. Вот сейчас нас спас случай, а дальше «Серега прав, надо по-быстрому осмотреть наш трофей и сваливать отсюда. Поддержал меня Гарри. Мишку, скорее всего, эти засранцы завалили. И если мы продолжим здесь шастать, то и нам достанется. Как вы можете бросить друга, воскликнула Мария. «Милая, никто из нас и слова не сказал о том, чтобы бросить Ми Михаила. произнес я, подходя к Марии и обнимаю её. Мы предлагаем уйти на базу и свернуть окно. Время здесь остановится, а у нас будет несколько дней если семей дней, чтобы подготовиться должным образом и вернуться сюда через местную секунду. Я поняла. Извините, что плохо о вас подумала. Эта стрессовая ситуация негативно отражается на моих умственных способностях. Только помашанной улыбке, я понял, что последняя фраза была шуткой. Хватит болтать. Давайте за работу, прикрикнул на нас Горыныч. Он уже залез на крыло Я достава тюртку со стреляточ что-то в кабине. Я попытаюсь демонтировать хотя бы часть приборов. а ты, Серега, осмотри фюзеляж. Маша и Андрей, прикройте нас. Я приступил к осмотру. Где-то минут через 15 мы с Гариком убедились, что имеем дело с техническим курьезом. Судите сами. Вся приборная начинка была электронной. В носовом радиоаппара В прозрачном обтекателе стоял небольшой, но весьма продвинутый радар с фазированной антенной решеткой. Такие в нашем мире на 2-3 истребителя ставили. Зато система управления и двигатель были крайне примитивными. Гироны и стабилизаторы приводились тросиками и тягами. Отсутствовали даже бустерные усилители. Крыло стреловидной формы было мало механизированным, с полным отсутствием закрылков. Это должно было очень сильно затруднять посадку. А сам двигатель был прямо точным. Стартовал этот шедевр инженерной мысли по с передвижной рампы, используя твердотопливный стартовые ускорители. В качестве топлива использовался какой-то гелеобразный состав. Катапульта в самолете отсутствовала, парашют тоже. Пилот, по сути, был смертником. Вооружение самолета состояло из твердотопливных неуправляемых ракет. И двух пулеметов пехотного калибра. Что-то я ничего не понимаю, объявил гарик после окончания осмотра, сбрасывая на траву последний прибор из кабины. Сочетание сложнейшей электроники и примитивной механики. Тут даже рации нет. Летать на этом аппарате было безумно неудобно, а уж вести боевые действия просто опасно. Вот бы еще узнать, что это за символ. Горыныч похлопал по эмблеме на крыле. Вписанные в красную окружность две параллельные голубые линии. Это знак нижегородских ВВС, ответил доселе, не сказавши ни слова Андрей. «Что же ты молчал, возмутился Горыныч. А ты не спрашивал, возмутился Андрей. Мне приказали прикрывать, вот я и прикрываю. Андрюха, а ты видел раньше такие самолеты?» — спросил я. Нет, во время войны нижегородцы использовали аэропланы с поршневыми двигателями. Нам хватало и такой беды, ведь у Москвы авиации не было вообще. А это, наверное, новая модель. В последние годы поговаривали о том, что в Нижнем готовят какое-то сверхоружие. Может, в вашем мире этот аппарат и примитивный, но у нас он стал бы настоящим бичом вор. «Осталось только выяснить, что делают твои соотечественники в XIII веке, сказал я. Однако, ребята, пора сматываться. Может, сейчас тут куролесим. Не дай бог враги нагря. Договорить я не успел. В воздухе мелькло что-то темное, и я полетел в пустое от сильного удара в грудь. Краем глаза я все же успел заметить, такая же неприятность досталась и парням. Горик рухнул под фюзеляж, а Шевчук прямо на груду приборов. Только Маша продолжала стоять на ногах. Через несколько секунд на меня свалились два человека в комбинезонах цвета хаки и начали сноровисто освобождать мою одежду от оружия и боеприпасов. Закончив этот процесс, противники рывком подняли меня на ноги, заломили за спину руки и скрутили локти и колени шнурами. еще через несколько секунд я лежал под крылом бок о бок с аналогично скрученными ребятами. Вообще вся процедура захвата не заняла и 2 минут. Мария связыванию не подверглась. Видимо, нападающие не приняли ее за комбатанта. Один из бойцов для страховки держал девушку на прицеле. Второй остался подле нас. Остальные разошлись в стороны. Трое начали осматривать самолет. Двое склонились над кучей выворачиваных приборов. Четверо расположились по периметру лицом к лесу. Слажность этих людей просто поражала. Они работали без малейшего звука, как единый организм. Каждый стройностью выполнял свое дело. Несколько минут прошло в Наконец, один из тех, что осматривали самолет, подошел к тем двоим возле приборов и что-то негромко сказал. Тот, как вон обращался, неторопливо встал с колен, и я смог разглядеть на его рукавицах черные нашивки. Наверное, командир, подумал я. «Терехов, связь, сковал этот персонаж. В вызове арбитра, державший Машу на прицеле, немедленно подскочил к командиру и скинул с плеч темно-зеленый ящик радиостанции. К моему немалому удивлению, радист, закинув на дерево длинную тросиковую антенну, Стал выстукивать ключом точки точкой-тире. Орбита на связи до господин капитан. Через минуту доложит Терехов. Передавай. На связи птенец один!» приказал капитан. Тирихов снова застучал ключом. Мы нашли точку падения Аиста. Пилот убит, выстыла в голову. А здесь посторонние люди. Трое мужчин вооружены. С ними девушка гражданская. знакового отличия ни у кого нет. Какие будут приказания? Закончив передачу радист, поправив на голове огромные наушники, столвдумчиво слушался в ответ неизвестного арбитра. Приказано достать пленника в гнездо, господин капитан, произнес Терехов через пару минут. «Запроси арбитра, как там птенец 2 верил капитан, артист отстучал вопрос. Арбитр сообщает, что вторая группа нашла неизвестный аппарат. Пилоту удалось скрыться, доложил офицеру Тирихов. Сообщи арбитру, что мы через час будем на базе. Конец связи. Капитан отвернулся от радисты и задумчиво посмотрел на нас. Лично меня услышанное немного порадовало. Наши предположения о том, что Мишка сбит, подтвердились. Но, судя по всему, поймать нашего друга этим орлам пока не удалось. Теперь Эксперсия Надежды была только на Бэтмана. Скрученные как бараны, мы не могли и мечтать о побеге. Между тем вражеские бойцы закончили свои дела, из кабины извлекли и завернули в брезент тело летчика. Лежавшие на земле приборы уложили в мешок, Наше оружие раздали по рукам, нас самих подняли и освободили от ножных пут. Вскоре мы уже цепочкой плелись через лес, подгоняемый тычками прикладов. По пути лихорадочно обдумал варианты наших дальнейших действий и тут до меня допёрло машу даже не удосужились обыскать а ведь в заднем кармане ее джинсов прикрытый майчкой на выпуск спрятан ПСМ Если, конечно Мария не переложила ствол в другое место в возможно также, что девушка могла просто забыть об оружии Все произошедшее наверняка стало для маши жутким стрессом Надо каким-нибудь способом напомнить нашей боевой подруге о пистолете. Мария шла первой, а я со своим конвоиром замыкал шествие. Получив момент, я сделал вид, что спотнулся, и куреню упал. Естественно, все присутствующие оглянулись на шум. Я поймал взгляд Марии глазами показал на ее задний карман. Машенька умница, все поняла. Сделав шаг назад, она резко ударила ногой в пах опекавшего Ярослава рыжеватого дитино. А затем, используя его скрюченное от тела как щит, выхватила оружие и открыла беглый огонь. Первым упал с простреленной грудью капитан, затем его помощник. Радисту Тирехова мелкокалиберная полуоболоченная пуля угодила в середину лба. Её скруто вывернувшись из рук поднимавших меня бойцов, то одного из них носком ботинка в колено черочку. Второму досталось головой в лицо. Мои друзья не остались безвольными наблюдателями и тоже присоединились к схватке. Гарик завалил ближайшего к нему десантника четким классическим макуше. И тут же, крутнувшись на пятки, врезал другого носком ботинка в висок. Андрюха ударом плеча в подбородок отправил в внакот последнего противника. Через несколько секунд бой был закончен. Нападение оказалось для десантников полной неожиданностью. В наступившей тишине было слышно только хриплое дыхание до да поскуливания бойца с отбитой мошонкой. Мой первый противник, превозмогая боль в сломанном колене, попытался достать оружие. Пришлось добить его каблуком переносицу Мария, выронив пистолет, стала сидеть на землю. Маша, сейчас не время падать в обморок! Достань нож, разрежь на нас веревки!» – крикнул я. Мой вопль привел девушку в чувство. Сняв с одного из тектисак, Мария освободила нас. Мы с Гариком тут же бросились подбирать оружие, а Андрей быстро и профессионально связал оставшихся в живых оглушенных десантников. Нашими пленниками стали четыре человека. «Четко мы сработали, но как бездарно попались. сказал Гарыныч, передавая Шевчуку автомат. Мне вот только интересно, чем это они нас в первый момент вырубили? Пластиковыми пулями, объяснил Андрей, демонстрируя нам карабин с толстым стволом. Мужики, надо сваливать отсюда побыстрее. У них здесь где нибудь рядом должны быть вертолёты с глупой поддержки. валить так валить», — согласился Гарик. Однако всех языков нам не утащить. Забираем этих двоих сержантов. Андрей показал на плены. А с остальными что делать, задал я глупый вопрос. А остальных кончаем, жестко произнес Шевчук. Уведи девушку подальше. А, кстати, где она? Мы оглянулись ища нашу избавительницу. Мария отошла за дерево, её рвало. Доставая на ходу фляжку с напитком и носовой платок, я поспешил на помощь своей любимой. Лицо Марии стало белым как мел. Последним усилием воли она удерживалась в сознании. Мне пришлось силой влить в Машу несколько глотков коньяков. Щеки девушки слегка порозовели. Она подняла голову, пристально посмотрела мне в глаза и спросила твердым голосом: "Я все сделала правильно?" "Да, милая, ты нас просто спасла", ответил я, обнимая Машу. Прижавшись ко мне, Мария беззвучно зарыдала. Затем ее тело обмякло, мощнейший стресс все таки сделал свое дело. Омар. За моей спиной раздалось два выстрела. Подхватывая любимое на руки, я развернулся. Андрей сам привел приговор в исполнение. В принципе, Андрюшку можно понять. У него с этими людьми свои счеты». Что с ней встревожился Игорь, умилив блещущую станой девушку. Нервы у бедняжки сдали. первый раз мы живым людям стреляла, объяснил я, поудобнее устраивая Машу на своем плече. Уди выживших, навьючивая на них приборы, Давай лишние стволы я к на свободное плечо повешу. Не рукнешь? Может лучше привести нашу красавицу в чувство, спросил Гарик, протягивая мне автомат и пневматические карабин нижегородцев. Выдержу. Машеньке нужно отдохнуть, а я дубина крепкая, на мне пахать можно. Ну, даже как-то компенсировать девушке неудобства. Дураки, маштов тянули её во все это дело. Да уж, вечеринка удалась на славу. подвел итог Игорь. Пробой реальности 4. Старый морской волк Сантиперес уже третий час безуспешно пытался оторваться от погони. Шансов не было никаких. чуда Пырыса морская раковина была почти ровесницей хозяина а ее двигатель годился с Санте в сыновья висящий на хвосте катер конкурентов Азраэль не мог догнать Пырыса только потому, что старик умело маневрировал в узи прибрежных камней но рано или поздно раковине придется выйти на чистую воду сати надеялся только на спасительную темноту Скатер о в очередной раз рявкнула автоматическая пушка. Конкуренты напоминали Пёрсу, что пора бы прекратить игру в салочки и сдаться. Но Санти не собирался так просто поднимать вверх лапки. Столько лет, столько долгих лет пробавляться дешевыми перевозками и получив наконец солидный груз, потерять все. Нет. Санти лучше выброситься на камни или сдаст страховю полиции. 20 килограммов кокаина, лежавших в трюме, наверняка потянут лет на 10, но команда раковины хотя бы сохранит жизни. С Азрели опять букнула пушка. Нет, ну надо же 20 лет возить в Штаты марихуану, получать за это гроши, и взяв хороший груз так глупо спалиться, подумал капитан и злобно сплюнул за борт. Наверняка эта крыса-карлита опять наждался в кабаке и разболтал всем желающим о том, как нам нессказно повезло с грузом. А вот озравели сел на хвост. Надо было гнать этого ублюдка из команды еще в прошлом году. ярко красный диск солнца слишком медленно катился к горизонту. Но вдруг небо стали заволакивать черно-багровые тучи. Выresponел, что у него появился крохотный шанс на спасение. Грозы в этих местах были такими, что маломощные радары каботажников начинали сходить с ума. А в темноте Сантимоверный тем Касуми пыта оторваться от ослепших преследователей. В горизонт прочертили первые стрелы молнии. Раскаты грома заглушили очередной выстрел с Израиля. Ливень обрушился как камнепад. Возникшая неизвестно откуда титаническая волна подхватила морскую раковину и с огромной силой швырнула судно в сторону берега. Вдруг залитые водой стёкла залил яркий белый свет, и через мгновение с явно слышимым щелчком пропал. Ошарашенный Санти покрутил головой и прислушивался от удивления. Шкула качалась на совершенно спокойной воде под ясным синим небом. Двигатель заглох, и капитана в рубке было слышно, как переругиваются в отделении матросы. Оглянувшись в парусник, увидел преследователей. Встав на колени, Санти истово перекрестился и прошептал благодарственную молитву Деве Марии за спасение. Через час, когда удалось починить двигатель, раковина снова тронулась в путь к западному побережью США. Катеров береговой охраны капитан не боялся. Отдав половину жизни этому маршруту, он прекрасно знал зоны патрулирования и время выхода сторожевиков. Поэтому с наступлением сумерек самти позволил себе чуточку расслабиться. И не заметил идущий полным ходом в его направлении большой военный корабль. Крейсер пограничной стражи Российской империи, осуществляющий дальнее прикрытие берегов Калифорнийского края. Разрезал старую, разрезал старую лавку бритвен острым форштилем, как консервный нож в банку. Контрабандисты погибли, не успев ничего понять. У пограничников была давняя традиция еще со времен первого джихада не вступать с нарушителями в переговоры, а уничтожать их любыми доступными средствами. В этот раз марок тис экономили на боеприпасах.